Как и следовало ожидать, больная и раздавленная миссис Килти не нашла в себе ни сил, ни отваги предстать перед судьей с чужим ребенком и выдать его за своего. В назначенный час мебель должников вынесли на тротуар и вскоре увезли на городской склад. А миссис Килти с дочерью соседки припроводили в квартиру Маланфи. Не прошло и суток, как объявился прохвост хвост Килти – Обнаружив, что жена неплохо устроилась, да еще и задарма, он тоже навязался на шею доброхотом Маланфи, допек их росказнями о своем хроническом невезении и клятвенными заверениями. Дня через три-четыре стало ясно, что Килти собирается и дальше плевать в потолок, в отличие от миссис Килти, которая сбилась с ног в поисках заработка. И тут уж, Ирландское сердце миссис Маланфи закипело от возмущения. Только сразу взять быка за рога и указать гостям на дверь было не в ее природе, куда более склонной к замысловатым комбинациям и обходным путям. Нет, лучше прибегнуть к намекам, весьма прозрачным, как и в случае с племянницами – и предназначенным не столько миссис Килти с дочкой, сколько наглецу Килти. Муж миссис Маланфи, по предварительной договоренности или нет, я никогда не понимал, служил прикрытием или фальшивой мишенью для отвода глаз. Действие должно разворачиваться при общем сборе в кухне-столовой. Представим, что Килти облюбовал самое теплое местечко между плитой и камином. Миссис Маланфи восседает за столом, ее могучие закрытые фартуком бока нависают над стулом. Миссис Килти с дочкой, скорее всего, моют посуду после ужина, приготовленного, разумеется, хозяйкой дома. Хозяйка, наверное, что-то шьет или чинит, сердито поглядывая на Килти. А к тому все как с гуся вода. Сидит себе и в уст не дует, трубочку покуривает, мечтает о чем-то. От его вида миссис Маланфи с души воротит, и в какой-то момент она не выдерживает и начинает, обращаясь якобы к своему мужу. «Смотрю я на тебя и думаю, умеют некоторые устраиваться, живут, здоровье берегут. Лодырь ты, Маланфи, как есть лодырь!» Маланфи, прекрасно зная, что снаряд пущен не в него, а в килте, переминается с ноги на ногу и спокойно ждет продолжения. Вероятно, через несколько минут, поймав на себе выразительный взгляд жены, он поворачивается к Килти, который, не моргнув глазом, продолжает нежиться в теплом уголке и вопрошает. «Как успехи, Килти! Сегодня опять ничего не нашел!» «Сегодня? Неа, ничего!» – невозмутимо отвечает Килти. «Для членов профсоюза работы полно!» Но это не про мою честь. Им такие развалины, как я, не нужны. В четырех местах сегодня был, между прочим. Мне сказали, что одной транспортной компании срочно понадобились каменщики. Как раз не из профсоюза. Утром схожу туда, спрошу, какая у них норма. Думаю, 400 кирпичей за день мой предел. При таком здоровье мне больше не сдюжить». Получив ответ и тем самым исполнив свой долг, Маланфи возвращается в привычное созерцательное состояние. Но его жена уже вошла в раж, и от нее так легко не отделаешься. Четыре сотни кирпичей, надо же, совсем немало для одного. Учись, Маланфи, сам ты живешь как барин, палец о палец не ударишь, а все норовишь занять местечко потеплее и поесть на дармовщину. «Тебе, тебе, — говорю, Маланфи, — лень раньше тебя родилась, вечно ищешь работу, только найти не можешь, что-нибудь да помешает. Удивительные времена пошли. Почему-то женщине всегда работа подвернется, а мужикам — ну никак, хоть ты тресни». «Но Килти на мякине не проведешь, он стрелянный воробей, куда более изворотливый и бессовестный, чем Маланфи» и такой же хитрый, как миссис Малленфи, а ей хитрости не занимать. Но, в отличие от нее, совершенно непробиваемый. Наглый чертяка даже бровью не ведет под градом ее тонко рассчитанных ударов. Другое дело его жена и дочь, хотя они-то каждый день честно стараются найти работу. Возможно, какое-то время... Все так и тянулось бы, если бы Килти в конце концов не переполнил чашу терпения миссис Маланфи. Через несколько дней после описанной сцены, продолжая беззаботно жить на хлебником в чужой семье, он явился под вечер сильно на навеселе, да не один, а с собутыльником, которому в кровь разбили лицо во дворя из трактира. Первый окровавленную рожу увидала миссис Маланфи. В ту минуту она чистила картошку. Затем ее муж, вооружившись чугунным утюгом, хозяин дома крушил на подоконнике речный ящик. Миссис Килти с дочкой сидели не живы, не мертвы. Корнелия ушла на заработки, и еще не вернулась. Маленькая Делия играла под окнами на улице. Едва славная парочка, в обнимку, чтобы не упасть, валилась в дверь. Миссис Маланфи невольно вскрикнула Пресвятая дева-богородица! Маланфи, да что же это? Лоб из кула безымянного бродяги были рассечены, и кровь измазала ему все лицо. Килти заботливо утешал товарища. «Погоди, сейчас перевяжем, сразу полегчает. Смоешь кровь, наложим повязку, и все будет в норме». Однако миссис Маланфи не разделяла его оптимизма. «Господи, Матерь Божья, святые угодники!» Зашлась она, всплеснув руками. «Я же не выношу крови! Ой, Маланфи, мне дурно! Кто-нибудь уберите их отсюда! Ну что стоишь, долго ты будешь терпеть это безобразие!» Маланфи не столько с угрозой, сколько сомнением двинулся навстречу пьянчушкам. Но Килти не думал идти на попятную, встретив холодный прием. Наоборот, он был полон пьяного задора и явно рассчитывал на успех. — Да вы не волнуйтесь, миссис Маланфи, я вам все объясню, — миролюбиво начал он, пытаясь удержать дружка на ногах. Он просто порезался, ничего страшного. Какие-то хулиганы на стройке пристали к нему, ну и мы там работали на стройке, а местная шпана... «Ага, шпана. Знаю я, какая это шпана. И какая у вас работа, тоже знаю, не сомневайтесь. Работа, как же!» «Маланфи, кому говорят, долго ты будешь любоваться на них?» «Мало того, что всех поем-кормим, так скоро нас самих из дому выживут». Из чего удумал? Всякую шваль сюда водить. Не дома, проходной двор. Это как же понимать? Я заради таких вот что ли должна спину гнуть? И я, и ты с Корнелией. Мужик ты или нет, Маланфи, в конце концов, прикажешь и дальше горбатиться на пришлых, а сами будем лапу сосать? Бесты же Килти и тут не стушевался. Он выступил вперед и с пьяной бровадой провозгласил. «Зря вы так, миссис Маланфи». Мы к вам не столоваться пришли, вот уж нет. Он еще раньше поел, мы оба сытые. Ему только рожу умыть, и все. Я аж для того и привел его умыться, понимаете? Ага, заодно и переночевать. А с утра знам и дело позавтракать. Ну, а где завтрак, там и ужин. И так день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. «Нет уж, хватит с меня тебя и твоей семьи, которую ты сам не хочешь содержать. Всякому терпению есть предел». «Давай, Маланфи, от посторонних уже не продохнуть и не повернуться». Маланфи двинулся к нарушителям спокойствия и, наконец, подал голос. «Слышь, Килти, это уже того, чересчур. Зачем приволок его сюда в таком виде? Отвел бы сразу в больницу». «Ясное дело, только пусть сперва умоется. Сперва перевяжу его и сразу двинем. Ясное дело!» «Никаких сперва! Сейчас же выметайтесь!» Крикнула миссис Маланфи, трясясь от гнева. «Все, все выметайтесь! И ты, и жена твоя, и дочка! Как не жаль мне их, а с меня довольно. Тебя-то про щелыгу жалеть нечего! Мы с Маланфи не нанимались целый полк кормить, пора и честь знать!» Эдак вся уличная шваль сюда сбежится. Короче, вон отсюда, чтоб я вас больше не видела. Хватит делать из меня дуру. Посмеялся надо мной будет. Ищи других дураков». Тем временем миссис Килти и Нора, смекнув, что непутевый глава семейства снова накликал беду на их голову, начали покорно собирать свои жалкие пожитки и увязывать их в тюки. Иногда под руку им попадалась чужая юбка. Ну так юбкой больше, юбкой меньше. Надеть на себя одну поверх другой никто и не заметит. Иногда мать и дочь молча указывали друг другу на какую-нибудь забытую вещицу. «Успокойтесь, миссис Маланфи», — заявил Килти. «Не надо так расстраиваться. Вы все неправильно толкуете». «Ах, неправильно?» «А где мои припасы на зиму?» «Все смели почистую». «А чем мне во вторник платить за жилье?» «Без гроша меня оставили». «Это ль не грабеж средь бела дня?» «Разбойники с большой дороги, вот вы кто!» «Да я не про жену твою, а про тебя, охальник. «Ну, понятно», — мрачный изрек Килти, заключив, что увещевания бесполезны. «Не хотите помогать нам? Не надо». «Как-нибудь не пропадем! Мир не без добрых людей! Идем, Майк, отведу тебя в больницу!» И пьянчушки, шатаясь, вышли за дверь и побрели назад к лестнице. «Скатертью дорога!» — крикнула вдогонку им миссис Маланфи. «А кто вернет мне пять фунтов масла? А рыбу, а мясо, а муку? А где мой соус?» «За один присест целую бутылку умяли, чтобы вам подавиться». «Воры! Грабители!» «Простите нас, миссис Маланфи!» — робко взмолилась Нора Килти, у которой от проклятий хозяйки душа ушла в пятки. «Мы уже уходим! Простите, что доставили вам столько хлопот!» «Простите, простите, уходим!» — подхватила миссис Килти. Простите, что злоупотребили вашим гостеприимством. Это все он. Будь моя воля, я бы не задержалась у вас так надолго. Это все он. Он принудил меня. А то я не знаю. Варюга. Да я не про вас, про него. Разбойник. Из-за него и дружков его собутыльников вы дошли до такой жизни, миссис Килти. Но сегодня вы с дочкой ночуете здесь, чего уж там». «Да и завтра, пожалуй. Мне главное, чтоб его тут не было!» Миссис Маланфи понемногу сбавляла тон. Но мать и дочь Килти отказались, весьма благоразумно принимая во внимание некоторые обстоятельства. Утирая слезы, они побрели к лестнице, где еще раньше скрылись Килти с дружком, и больше их никто не видел и не слышал. Примерно тогда же управляющий доходным домом, где я арендовал этаж, спросил, нет ли у меня на примете подходящей женщины, которая согласилась бы работать дворником в обмен на бесплатное жилье, две комнаты в полуподвале. Я, не задумываясь, назвал Бриджет Маланфи. Несмотря на ее вечные склоки с соседками по поводу чистоплотности – вернее, не чистоплотности, я мог ручаться, что она, по крайней мере, не грязнули. И если бы ее не задирали, как не раз уверяла меня миссис Маланфи, она жила бы тихо, мирно и никого не трогала. Я посоветовал управляющему построже предупредить ее, что к ним не должны ходить посторонние, и что громкие разговоры, и тем более крики, и скандалы абсолютно недопустимы. Впрочем, обстановка в этом респектабельном квартале была совсем не та, чтобы провоцировать распри между соседями, и я очень надеялся на благоприятный результат. Но, разумеется, миссис Малленфи должна знать наперед, если ее поведение вызовет какие-либо нарекания, ей придется незамедлительно освободить дворницкую. «Итак, с моей легкой руки...» «Не надо думать, при полном понимании выставленных условий, все семейство, включая миссис Маланфи и папашу Маланфи в его неизменном спущенном с плеч пиджаке, Корнелию, маленькую Делию, а со временем еще и племянниц Молли и Кэти Макгрег переехала на новое место вместе со своим убогим скарбом, описывать который у меня нет ни малейшего желания». Когда до членов семьи Маланфи дошло, что я занимаю целый бельетаж, а надо мной тоже живут сплошь приличные господа, они мигом присмирели и первое время боялись рот открыть. Миссис Маланфи усердно взялась за уборку и стирку, остальные тоже как-то работали, и никаких ссор, тишь да гладь. Увы, как они не старались, — грянула беда. Я мог бы предвидеть такой финал, если бы дал себе труд задуматься о характере уз, связавших их всех воедино. Конечно, ни миссис Маланфи, ни ее дочь не годились для этого места и этих обязанностей. Их, с позволения сказать, социальные стандарты оставляли желать лучшего. И беда, о которой я собираюсь поведать — Нежданно-негаданно пролила беспощадно яркий свет на тайну маленькой Делии.